от автора. Все, что последует ниже, написано не про врачей и не про больных. То же самое можно было бы написать о ком угодно. Мне повезло побывать в прошлой жизни врачом, потому медицина сделалась линзой, в которой сходятся жизнеописание. И мне очень не нравится, когда эти миниатюры называют медицинскими байками. Я не рассказываю байк, все написано и чистая правда». «Я глубоко признателен за помощь моим бывшим коллегам, особенно врачу скорой помощи Александру Иванову, моему другу еще со студенческой скамьи. Один бы я не справился».